А были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды. И поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами. Юлиус Фучик